Глава 28. С той стороны ночи прошла уже неделя, и с каждым днём во мне росло ощущение, что я теряю нечто важное. Оно, словно маленькая заноза, впилось мне в сердце и портило настроение. Я сопротивлялась такому влиянию, как могла, но всё чаще молчала и просто терпеливо ждала, когда за нами прилетит корабль. Кисар тоже был немногословен, и наши беседы с ним свелись к вежливым и ничего не значищим фразам. 6 дней назад мы с риском для жизни спустились вниз к раскроченному шаттлу, и Киса активировал аварийный маяк. По его словам, ждать помощи придётся несколько дней, а то и недель. Хоть перспектива жить корями в лесу такой срок меня совершенно не радовала, я не роптала. Надо, значит, надо. Да и условия проживания у нас немного улучшились. Вода теперь была в постоянном доступе. Об этом позаботилось неглубокое, но прозрачное озерцо неподалёку. Рану мы подлечили мёталлазером, обнаруженным в шаттле. Там же нашлась кое-какая одежда и ещё много полезных мелочей. С едой тоже стало гораздо лучше. Питательные батончики избавили от необходимости доедать местную живность, а фрукты в лесу радовали своим обилием и разнообразием. Только разголивающий почти голошёй неразговорчивый кисар не вызвал радости. Снова появилось стойкое желание перед ним извиниться. Но что я сделала? Я же не виновата, что он ударился головой и вбил в неё наши с ним существующие отношения. А подыгрывать ему я не обязана. Ведь как я это потом буду объяснять, если он резко всё вспомнит. Села на большой валун и опустила ногу в прохладную воду озера. Медленно поболтала ей, вызывая искорки света в расходящихся волнах. Тихий шорох листьев в высоких макушках деревьев и нежный трель птиц ласкали слух, призывая закрыть глаза от удовольствия. На меня вдруг накатило такое спокойствие и умиротворение, что захотелось замурлыкать. Всё же природа самый лучший лекарь. Стоит лишь внимательно прислушаться к ней, втянуть её прелый запах, и всё становится таким неважным, крохотным по сравнению с её величием и грузом прожитых ею лет. Раздавшийся позади треск ветвей меня не напугал, и я сделала вид, что не услышала. Пусть кисар проходит мимо и не портит мне настроение. Но вдруг его грозный окрик мгновенно выдернул меня из приятных грёз. "В воду, живо!" В голосе кисаря звенел приказ такой силы, что я не раздумывала ни секунды. Соскочила с камня и не оглядываясь, направилась в глубь озера. Шла до тех пор, пока вода не достигла середины бёдер, и только тогда я оглянулась. На берегу шла схватка. Я с замиранием сердца следила за её исходом. Кисара со всех сторон окружили мелкие животные, прыгающие на него с ветвей деревьев. Они раскачивались на странно изогнутых лапах и выпускали свои длинные языки, стараясь ужалить его. Треугольные морды со оскаленными пастями выглядели отвратительно, а голые тёмно-коричневые тела практически сливались с ветвями деревьев, мешая их разглядеть. Кесар едва успевал отстреливаться и пробивать себе дорогу к озеру. Никогда я ещё так ни за кого не болела. Давай, Кесар, бей их. Мне казалось, моё сердце сошло с ума и билось чаще, чем он стрелял. Одел он это быстро и точно, но тварь становилась всё больше, и они умело перекрывали ему отход, соскакивая на землю. У меня чесались руки схватить их за длинные уши и подшивыривать в разные стороны. Ну какая же недружелюбная планета. И кому в голову пришла идея построить здесь экопоселение? Безумцы. Лихорадочно озираясь, я пыталась хоть что-то придумать, но ничего, кроме воды, видно не было. Но тут мой взгляд упал вниз, и я в предвкушении улыбнулась. Ну держитесь, мелкие паганцы. Подняла с одноголышник и, подойдя поближе, запустила в ближайшую тварь. Промахнулась. Досадново поморщившись, я добыла ещё парочку и снова направилась к берегу. Следующий камень достиг цели, и один из нападавших заскулил и бросился прочь поджаф лапу. Не высовывайся, тут же рявкнул на меня Кесар. Даже не подумала послушаться, и следующие 5 минут швыряла камни как заведённая. Кесар умело отстреливался, но эти юркие животные не желали быть поджаренными и к концу схватки научились быстро уворачиваться. Поэтому, по моему мнению, помочь Кесару была не лишней, о чём я ему и заявила, когда он наконец-то оказался рядом. Он крепко схватил меня за руку и потащил вглубь озера. "Я же сказал тебе не лезть. Ты не слышала?" с раздражением произнёс он, пиля меня колючим и недовольным взглядом. "Слышала, но не послушала", ответила я и упрямо вздёрнула подбородок. "Иногда мне так хочется", начал Болокисар, но не договорил. Но его молчание и прищуренный взгляд закончили за него. Думаю, там имелось в виду отшлёпать меня по одному мягкому месту. Рада, что ты сдерживаешь свои желания, извеitelно поблагодарила я. А я вот жалею. Не стоит. Ты всё сделала правильно, поддержала я этот странный разговор. Нет, Ась, я абсолютно всё сделала неправильно, он резко развернулся и пошёл вдоль берега. Я же немного постояла задом, чего потирая кончик носа, и двинулась за ним. Что он имел в виду? Мне казалось, я вот-вот поймаю некую важную мысль. Но она недолго покружила вокруг меня и благополучно улетела. Дунул да её. Не успела я сделать ещё пару шагов, как послышался мерный шум. Он становился всё ближе и с каждой секундой нарастал, а когда я, прищурившись, увидела в небе чёрную точку, чуть не рухнула от радости в воду. Шаттл. Мы спасены. По всей видимости, нас заметили, так как корабль направился прямиком в нашу сторону. А через несколько минут я уже слышала весёлый голос Грэля, пытающийся перекричать работу двигателей. Как водичка. Если не сотрёшь с лица эту улыбочку, то сам узнаешь, зло крикнул ему Кисар. Грэль почему-то метнул на меня озорной взгляд и весело подмигнул, но улыбку всё же постарался скрыть. А нас с помощью креплений и тросов быстро втянули внутрь висевшего над водой шаттла. Кто-то заботливо накинул мне на плечи плед и усадил на сиденье. Я же почти ничего не замечала от радости, с моего лица не сходила счастливая улыбка. Свобода. Наконец-то остались только небольшие формальности, и я снова могу наслаждаться своей жизнью. Откинула голову назад, и сквозь прикрытые веки стала лениво следить за происходящим в шатле. Кесар деловым тоном что-то выяснял у Грэля, и сейчас казался мне тем самым незнакомцем, поймавшим меня на келлере, закрытым и далёким, словно и не было этих странных недель между нами. За короткий путь до корабля на орбите Кисар так ни разу и не глянул в мою сторону. А когда мы прибыли, лишь приказным тоном отправил в медблок к Свону. Зато тот мучил меня добрых пару часов, выясняя, в порядке ли я и не подцепила ли чего нехорошего на хатках. Усталость пережитых дней навалилась на меня, словно мокрое покрывало. Оно давило своей тяжестью, и по пути к каюте я еле передвигала ноги. И как была в костюме из медблока, так в нём и уснула. Не расправляя кровати, перед тем как сознание уплыло в сонные дали, мелькнула подозрительная мысль. Они подмешала ли мне чего в сон? Витаминные коктейли. И, вероятнее всего, я была права, так как проспала больше суток. И если бы не Жорик, тыкающийся мне в лицо, то сопела бы и дальше. И тебе привет, пузырчатый. Скучал? В меня снова воткнулся прохладный желейный шарик, какой же ты странный питомец. Может, мне забрать тебя с собой? Погладила Жорика и решила, что спрошу у Кисара. Он ведь угрожал отвести того обратно на сирпу и выкинуть. Жалко малыша. Я встала и сладко потянулась, добралась до зеркала и чуть не упала в обморок, увидев своё отражение. Волосы сухие и стоят дыбом, кожа обгорела и шелушилась, а губы превратились в засохший коржик. Ну и видок. Вопрос, чем сейчас заняться, отпал сам собой, и я провела в санузле больше часа. Живот подавал явные признаки того, что он не против быть накормленным. Но я решила сначала поговорить с Кисаром. Закроем все вопросы, тогда и поем, с чистой совестью и отменным аппетитом. Но у Кисара было своё мнение на этот счёт. Как только я с разрешения вошла в его каюту, он первым делом спросил: "Уже поела?" "Нет", растерянно ответила я. Тогда пошли. Он быстро встал из-за стола и направился ко мне, остановился и внимательно осмотрел. Легонько кивнул каким-то своим мыслям и двинулся к двери. Может, сначала поговорим? Попыталась я его переубедить. Нет. Даня отвёл до меня короткий ответ уже из коридора. Пришлось поспешить за ним, и в полном молчании мы двинулись в кухню. Корабль казался пустым, и от этого мне вдруг стало неуютно. Чтобы развеять неприятное ощущение, я решила завести разговор. И ничего лучше, чем спросить о его невесте, по видимому, не нашла. А где Селеста? Разумеется, меня её судьба не волновала. Но мне показалось странным, что она не пойдёт ужинать с нами. Её забрали на другой корабль и доставят по месту назначения. Не переживай, с ней всё в порядке. Так и хотелось ответить Кисару что-нибудь едкое на столь явный сарказм, но сдержалась. Ну и её, это селество. А вот что с его памятью вопрос более интересный. Ты был у Свона? Что он сказал? Я в норме. Пару часов в медкапсуле и несколько инъекций вернули мне все воспоминания до последней крохи. по крайней мере, я на это надеюсь. Хорошие новости. Искренне порадовалась я за него и изо всех сил стараюсь удержать новый вопрос, но не сумела и быстро выпалила: "А ты действительно не помнил, кто я?" Кесар резко остановился и внимательно посмотрел мне в лицо, а затем чётко произнёс: "Не помнил. Я думал, что ты моя любимая женщина". От этих слов озноб пробежал по коже, а следом её опалило жаром. Как же приятно это звучало. Но в то же время до слёз обидно, ведь его ответ означал, что Кисар понял свою ошибку. "Я рада, что ты всё вспомнил", пробормотала я, стараясь не выпустить на лицо разочарования. Кисар ничего не ответил и вскоре мы оказались в пустой кухне. Мужчина быстро направился к оборудованию для готовки и, стоя спиной ко мне, заговорил: "Садись, приготовлю нам чего-нибудь. Есть пожелания? Всего и побольше". Я видела, как в лёгком смешке дёрнулись его плечи. Но он ничего не сказал, а я снова любовалась картиной Мужчина с заготовкой, и от того, что в исполнении Кисара вижу её в последний раз, становилось грустно. Тяжело вздохнула и решила отвлечься. Помнишь, ты говорил, что тебе Жорик не нужен? Можно я его с собой заберу, когда покину корабль? Стук ножа прекратился, и Кисар повернулся ко мне. Ты хочешь его забрать? Зачем? Я подумал, раз ты его не любишь, то ему со мной будет лучше. А ты его, значит, любишь? Кисарь прищурился и с недоверием смотрел на меня. Что-то слишком много у нас разговоров о любви в последнее время. Думаю, да, ответила я. Кисарь тяжело вздохнул и отвернулся. Вскоре раздался его глухой голос: "Забирай. Рад, что ты хоть кого-то любишь". Последнюю фразу он произнёс так тихо, что я не была уверена, говорил ли он её вообще. А вскоре мне стало не до любовных переживаний. Передо мной на тарелке громоздилась гора еды, сочный Горячее и одурманивающе вкусно пахнущей еды, под насмешливым взглядом Цезаря я усиленно работала челюстями и только посочувствовав, что скоро не смогу подняться со стола, остановилась. "До да каюты дойти-то сможешь?" со смехом спросил Цезарь, убирая со стола. "Ох, не знаю," искренне ответил я, откидываясь на спинку стула. "Может, здесь поговорим? Так не терпится?" извивительно спросил он. "Да," честно призналась я, глядя на него в упор. И мне кажется, ты вполне можешь меня понять. По привычке потрогала запястье, где ещё не так давно красовался ненавистный браслет. Сразу вспомнился тот вечер в пещере, когда Кесар его снял. Чувство облегчения и благодарности, эхом тех эмоций отдались внутри. Спасибо, что простил долг, пробормотала я, стараясь не опускать глаза. Мне хотелось быть уверенной, что Кесар с воздравлением не изменил своего решения, а он не отводил от меня внимательного взгляда. Явно понял, Все мои нехитрые маневры. Это я должен тебя благодарить, произнёс он уверенным тоном. С долгом вопрос закрыт. То видео удалено, а с твоими документами я уже всё исправил. Цесар помолчал пару секунд, а потом очень мягким тоном закончил. И прошу тебя, больше не делай таких неимоверных глупостей, как покупка поддельных документов неизвестно у кого. На меня смотрели словно на нерадивую девочку, которая нацепила мамины туфли, но не успела сделать и пару шагов, как шлёпнулась и разбила себе нос. "Не буду", пробурчала я, потупив взгляд. "Какие у тебя планы?" спросил кисарь и сел напротив, подперев кулаком подбородок. И вид у него стал такой скучающий, что мне расхотелось рассказывать ему все свои грандиозные планы по штурму модельного бизнеса. Хочу убедиться, что мои родные в порядке и немного попотушествовать с дедушкой. Соскучилась. Невольная улыбка сама расплылась у меня на губах при воспоминании о родном лице. И тут же вспомнила, что ему может угрожать опасность из-за того проклятого кулона. Кесар, тебе удалось что-нибудь узнать о том, кто стрелял в нас? Это были люди Грина? Да, со вздохом ответил Кесар. Я связался с ним. Он, конечно, рад, что нашёл свою веشيчку, но весьма зол. что она оказалась именно у тебя. Правда, готов всё забыть, если ты её вернёшь. Конечно, пусть забирает, воскликнула я, не скрывая облегчения. Мы договорились встретиться на станции Глиза. Она многолюдная, и вряд ли он станет устраивать там беспорядки. Я поморщилась от предстоящей встречи. Мне и одного свидания с этим типом хватило. Ты останешься на корабле, я схожу сам. Не против? благодарно кивнула и только потом поняла, насколько сильно стала доверять этому мужчине. Даже в голову не пришло, что он обманет. Вот и ладно. Отбросив сомнения, попросила: "Ты только уточни у него, что он от меня отстанет, хорошо?" "Отстанет", ответ Кисара прозвучал уверенно и с явной угрозой. к этому мужчине у меня было много разных чувств, но почти всегда я ощущала эту незримую заботу. Он словно выставлял передо мной огромный щит и внимательно следил, что тот меня прикрывает. Никогда раньше с другими мужчинами я не испытывала таких ощущений, и мне вдруг так перехотелось покидать это уютное убежище. Встряхнула головой, прогоняя наваждение. Что-то я непозволительно раскисаю от мыслей о разлукских сарах, и это портит мне настроение от предстоящей свободы. Значит, летим на Глиса? спросила я. Да, почти неделя пути. Свеже ездедом, уточни, куда тебя доставить. Я могу и сама добраться, возразила я. Он может быть далеко, и ты потеряешь много времени. Лучше я сам тебя довезу и буду уверен, что ты не вляпалась в очередную историю, со вздохом ответил Кисар и встал. Пойдём, тебе ещё в каюту Селесты переезжать. Зачем? удивилась я. Там удобней, буркнул он и направился к выходу. После плотного ужина тело было ватным, и мне снова захотелось спать. С трудом поднялась и попыталась нагнать Кисара. Ещё совсем немного, и моя жизнь вернётся в прежнее спокойное русло, только в ней не будет этого корабля и его капитана. Я вздохнула и, пряча подальше уже привычно склохнувшуюся грусть, смело зашагала по коридору.